Глава десятая Галат взмахнул клинком. Череп распался в прах, не долетев буквально пары метров. Скелет встал передо мной, принимая следующий удар колдуна грудью. С оглушительным шипением черепа сорвались с моих ладоней один за другим, но Галат приспокойно отбивал их, как и когти скелета. «Это все, на что ты способен, некромант!» — зарычал колдун, отбивая очередной выпад мертвеца. «Ты жалок!» «Назад!» — крикнул я, отходя к алтарям. Скелет послушно сделал шаг на ступеньку выше, а галот вскинул нож и, захохотав, спорол себе ладонь. Капли крови сорвались с руки, на глазах превращаясь в трех отвратительных големов размером с овчарку, вставшую на задние лапы. Вытаращив слепые глаза, твари раскинули руки и двинулись на нас. Сам колдун остался стоять, сверкая кинжалом. Приближающиеся монстры разошлись полукругом, беря нас в кольцо. Послав скелета в стрете ближайшего моба, бросаю стрелу. Противник избежал атаки. С проклятием снова запустил дух косей. Призванный череп, клацая челюстями, впился в голема, существенно снижая здоровье, и тут же растворился, уступая место новому. Вспышка! Голем рассыпался на части. Я послал два черепа в соседнего, пока скелет на последнем издыхании добивал своего. Големы развалились неопрятными комками. Галлот мгновенно оказался рядом со мной. «Взмах кинжала! Удар!» Скелет, вставший между мной и колдуном, рассыпался в прах. Как он успел, непонятно. Я бросился в сторону, набросив на Галла до замедления. Галлот безумный. Человек. Колдун. Десятый уровень. Здоровье семьсот из тысячи. Значит, големы крови отняли по сотне здоровья. Такими темпами нужно будет придумывать что-то еще. Но мне не из кого поднимать нежить. Пока лихорадочно искал способ справиться с боссом, он выпустил еще трех монстров. «Вот это это же просто!» — вскрикнул я, уже встречая новых мобов летающими черепами. Противник избежал атаки. «Да чтоб тебя!» «Ты жалкий слабак, некромант! Бездна поглотит твою душу!» Галат выпустил еще пачку големов. «Я уничтожу тебя!» Стрела распорола первого врага на части, а двое других уже почти в двух метрах от меня. И когда только успели подобраться? По залу прошел оглушительный треск. Едва успевая разорвать дистанцию, оглянулся на бегу. Третья пачка мобов крушила алтари. «Хрен с вами, ребята!» — зашипел я, кромсая молнии ближайшего голема. Я рассчитывал, Галат пойдет за мной. Но ему было совершенно плевать на такую мелочь, как жалкий некромант. У него была иная цель. Ломать алтари. Кулаки големов взмывали в воздух и с грозным гудением обрушивались на камни, как молоты на наковальню. Гул от ударов разносился по всему нефу, взметая свисающие со стен полотна. Противник избежал атаки. «Да что же вы за твари-то такие?» Молния вспорола воздух, на короткое мгновение соединяя мою ладонь и уродливую голову мопа Голем распался на части, а я уже кастанул новую стрелу. Последний, оставшийся в пачке моб, Почти добрался вплотную. Вспыхнуло, в ноздри ударило запахом горелой крови. Тварь рассыпалась в пыль. И в этот момент алтарь под ударами галода раскололся. По ушам ударило оглушительным хрустом, а в руке колдуна появился окровавленный пульсирующий комок. Сердце божественного алтаря. Квестовый предмет. После ритуала сердце жертвы превращается в алтарь, соединяющийся с Богом. «Оно мое!» — голос Галлада разлетелся волной по нефу, переворачивая лавки и крушая их в щепки. «Наконец-то! Сердце стало моим!» От его крика меня отбросило назад. С силой, приложившись спиной о стену, с трудом удерживал сознание, шипя сквозь стиснутые зубы. Галлад взмахнул клинком в мою сторону. Големы бросили ломать оставшиеся алтари и направились ко мне. Сам колдун уложил сердце на каменные осколки и чуть ли не любовно поглазил лезвием кинжала. Первый голем почти подобрался ко мне. «Вскидываю руку! Стрела ударяет в грудь монстра, совершенно не причиняя вреда! Ещё удар! Ещё!» Противник избежал атаки. Противник избежал атаки. Противник избежал атаки. «Всё. Мана кончилась. Сейчас меня прибьют». Голем остановился в трех шагах от меня и занес кулаки над головой. Я даже руки для защиты не выставил. Без маны я мертвец больше, чем мои скелеты. Где-то под потолком низким звоном взорвался набат. Гулко хлопнули изумрудные полотна, торжественно выпрямляясь на стенах. Ярче вспыхнули светильники, весело выстреливая язычки пламени. «Как ты посмел, смертный!» голос проник в сознание Вытряхнул из него все содержимое и заставил душу сжиматься в страхе. Голода, похоже, не тронула. Колдун вскинул руку с кинжалом и с радостным воплем вонзил лезвие в лежащее среди обломков сердце. «Стоять!» Лезвие косы сверкнуло перед глазами. Големы начали осыпаться, а тень в черном плаще уже ударила колдуна по руке. Зов бездны завертелся в воздухе, скрываясь где-то в темноте угла. «Нет!» — завопил Галат, запрокидывая голову. Тень развернулась посреди алтарей, вскидывая лезвие огромной косы над головой. Капюшон слетел, обнажив серый череп. Мор, нежить, бог смерти. «Вставай!» — приказал он, тычев меня костлявым пальцем. «Алтарь уничтожен. Теперь ты заменишь его сердцем другим!» Вы получили благословение Мора, бога смерти. В течение всего боя сила заклинаний кровь и кости увеличена. Полоска маны мгновенно заполнилась. Счетчик сошел с ума, накручивая мне какие-то бесконечные нули. Бог смерти удовлетворенно кивнул и исчез так же моментально, как и появился. «Я почти смог!» — прошептал галот не поднимаясь с колен. Пронзённое зовом бездны сердце сжалось, почернело и обратилось в прах. Колдун печально всхлипнул и замер погружённый в свои мысли. Я набросил на себя щит и призвал череп. Но что-то было неправильное в убийстве вот так, в спину. «Галат!» — позвал я. «Галат!» Колдун обернулся. Полоска жизни снова уперлась в максимум, а в глазах плескалась бездна. выпросив руку вперед, он выпустил из рукава черное щупальца Меня отшвырнуло к стене. Череп развеялся, не причинив колдуну вреда, а Галат ринулся в угол. — Стой, сволочь! — завопил я, выпуская стрелу. Разряд ударил в спину, заставляя Галата выгнуться от боли и взвыть. Как только заклинание окончилось, он тут же рванулся к кинжалу, пока новая стрела! не заставила его замереть на месте, теряя здоровье. Галот безумный. Человек. Колдун. Десятый уровень. Здоровье 540 из 1000. Еще разряд! Галот уже в трех шагах от клинка! Галот безумный. Человек. Колдун. Десятый уровень. Здоровье 310 из 1000. Колдун осел на пол, вытягивая руку. Галот безумный. Человек. Колдун. Десятый уровень. Здоровье — восемьдесят из тысячи. Щупальца выстрелила из спины босса и отбила стрелу. Противник избежал атаки. «Твою мать!» — выдохнул я в виде зов бездны в руках босса. «И когда же ты сдохнешь?» «У меня отняли одно сердце, но есть здесь еще три!» — расхохотался колдун, вскидывая руку с кинжалом. Я выпустил еще несколько стрел, но все они с легкостью отбились черными щупальцами, мгновенно вырастающими из туловища мага. «Принеси мне его сердце!» — приказал Мор, вновь появляясь среди алтарей и указывая на Галлада. «Принеси мне его сердце!» галад приближался уверенными шагами, держа оружие обратным хватом. Его безумная улыбка вызывала дрожь отвращения, а блестящие в свете лампад глаза — Внушали ужас. «Стрела! Дух! Дух! Стрела!» Противник избежал атаки. Противник избежал атаки. Противник избежал атаки. Противник избежал атаки. «Он неуязвим!» «Как его другие прошли? Не первый же я здесь!» Шаг за шагом я отступал, не позволяя голоду оказаться на расстоянии удара. «Принеси мне его сердце!» который раз уже повторил Мор, грозно ударяя пяткой косы в пол. «Да какого черта!» — раскинув руки, бросился вперед. Зовбездно впился в щит, поглощая запасы маны. Синяя полоска медленно поползла влево, а я схватил колдуна за руку. Мир дрогнул, переворачиваясь на бок. Мы покатились по полу, вцепившись в рукоять древнего ножа. «Мне удалось вырвать лезвие из щита как раз на опасной границе с нулем». Прикладывая просто неимоверные усилия, едва отклонил кинжал в сторону и резко отпустил руки. Галот вогнал зов бездны между плит. Удар кулаком в висок. Голова безумца вздрогнула. Он вцепился в рукоять, а я продолжал молотить по голове, отнимая жизнь по крупице. Щупальца вырывались из тела, прижимая меня к полу, когда до смерти мага осталась всего одна единица здоровья. принеси мне его сердце!» Голос бога смерти волной раскатился по нефу. Плиты пола выпустили зов бездны. Галат занёс клинок над головой, пока я пытался вырваться из объятий щупалец, сковывающих движения. «Принеси мне его сердце!» «Да заткнись уже!» — огрызнулся я, не отрывая взгляда от опускающегося клинка. Лезвие вонзилось мне в грудь, выедая последние крохи маны. Галат захохотал, расширяя рану резкими рывками рукояти. «Принеси мне его сердце!» Еще рывок. Полоска здоровья опустилась до единицы. «Принеси мне его сердце!» Худая рука галода схватилась за рану и с оглушительным треском разломила грудную клетку, раскрывая взору пенистые легкие. «Принеси мне его сердце!» Зов бездны взмыл в воздух. Последнее, что я увидел, колдун вытянул истекающую кровью мышцу и отсек последнюю артерию. «Принеси мне его сердце!» галот поднялся на ноги, и Хромео ушел с обзора. Мир медленно потемнел. Одинокая единица здоровья сменилась круглым нулем. Полоска покрылась трещинами, чтобы в конце концов лопнуть с громким сочным хрустом. До воскрешения. Три, два, один. Вы были воскрешены. Наверхом ждет.